«Отвечайте, граждане!» — отряхиваясь от снега, спросила мать. «Из-за чего без меня была драка?» «Драки не было», — отказался Чук. «Не было», — подтвердил Гек. «Мы только хотели подраться, но сразу раздумали». Хм. «Очень я люблю такое раздумье», — сказала мать. Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты.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 Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будкой, укутанной в тулуп, стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Хм, однако попробуй-ка, сунься. Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро,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 Ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома. Проносились навстречу поезда, гружённые рудой, углем и громадными толщиной в пол вагона бревнами. Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишка у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, песклявый.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 «Отец и не знает, что мы уже приехали», — сказала мать. «Тот -то он удивится и обрадуется». «Да, он обрадуется», — прихлёбывая чай, важно подтвердил Чук. «И я удивлюсь и обрадуюсь тоже». «И я тоже», — согласился Гек. «Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать».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 И опять густой, темный лес. Почти до сумерек, ох и ахы и, и девясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины имщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки. Ну, ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала.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 посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямчик ударил кнутом по коням и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямчик закричал. Эхей, ого, берегись, задавим! Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер,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 а Гек — с краю. Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся. В полудреме он надевал валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку. Луна была за тучками,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 «Разве нам сюда надо?» «Куда родились туда и привез», — ответил ямщик. «Вот эти дома называются разведывательно-геологическая база номер три». «Да вот и вывеска на столбе. Читайте. Может быть, вам нужна база под названием номер четыре? Так кто километров двести? Совсем в иную сторону?» «Нет-нет», — «Нет, нет», взглянув на вывеску, ответила мать. «Нам нужна это самая. Но ты посмотри! Двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же девались люди?» «Ха! Ну, я не знаю, куда бы им деваться», — удивился и сам ямщик. «На прошлой неделе мы сюда продукт возили. Муку, лук, картошку. Все люди тут были. Восемь человек, начальник девятый, со сторожем десять».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 а ведь отсюда до ближайшей станции телеграфа почти сто километров вошел ямщик оглядев избон потянул носом в воздух подошел к печке и открыл заслонку сторож к ночи вернется успокоил он вон в печи горшок со щами каб он ушел надолго он бы щи на холод вынес а то как хотите предложил ямщик. «Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю». «Нет», — отрезала мать, — «на станции нам делать нечего». Они поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили, и пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками,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 как сказочные замки и башни поднимались к небу остроконечные утесы синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки, а меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юрки и белки. Под деревьями на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц.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 и она больше не могла сказать ни слова. «Стой, не плачь!» — гаркнул сторож. «Когда пропал? Давно? Недавно?» «Назад, смелый!» — крикнул он собаке. Договорите да же, или я уйду обратно!» «Час тому назад!» — ответила мать. «Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушел». Ну, за час он далеко не уйдет, а в одежи и в валенках сразу не замерзнет. «Ко мне, смелый! На, нюхай!» Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки колоши гека. Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина. «За мной!» – распахивая дверь, сказал сторож. «Иди, ищи смелый!» Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте. Вперед, строго повторил сторож. «Ищи, смело, ищи!» Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась. «Это еще что за танцы?» — рассердился сторож. И опять, сунув собаке под нос башлыка, калоши Гека, он дёрнул ее за ошейник.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 Ладно, пусть игрушки были и не ахти, какие нарядные. Пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек. Пусть все куклы были на одно лицо, прямоносые, лупоглазые. И пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие, тонкие стеклянные игрушки. Но зато такой елки в Москве.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 «Анжелика Игнатьева».